В то время в Париже насчитывалось более дюжина парфюмеров. Шестеро из них жили на правом берегу, шестеро на левом, а один как раз посередине, а именно на мосту Минял, соединявшем правый берег с островом Сите. Этот мост с обеих сторон был так плотно застроен четырехэтажными домами, что с него ни в одном месте нельзя было увидеть реку,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 Покорнейший просил клиента присесть и насладиться выбором изысканнейших ароматов и косметических средств. У Бальдини их были тысячи. Ассортимент простирался от чистых эссенций, цветочных масел, настоек, вытяжек, выделений, бальзамов, смол и прочих препаратов в сыпучей, жидкой и вязкой форме, через помады, пасты, все сорта пудры и мыла, сухие духи, фиксатуары, бриллиантины, эликсиры для ращения бороды, капли для сведения бородавок и крошечные пластыри для исправления изъянов внешности, вплоть до притирания лосьонов ароматических, солей, туалетных жидкостей и бесконечного количества духов. Но Бальдини не довольствовался этими продуктами классической косметики. Он считал делом чести собирать в своей лавке все, что источало какой-либо аромат или как-либо служило для получения аромата. И потому, наряду с курительными свечками, постилками и ленточками, Там имелись все пряности, от семян аниса до палочек корицы, сиропы, ликеры и фруктовые воды, вина с Кипра, из Малаги и Каринфа, множество сортов меда, кофе, чая, сушеные и засахаренные фрукты, фиги, карамели, шоколадки, каштаны, даже консервированные каперсы, огурцы и лук и маринованный тунец. А кроме того, ароматизированный сургуч для печатей – Надушенная пищая бумага Чернила для любовных писем, пахнущие розовым маслом Бювары из испанской кожи Футляры для перьев из белого сандала Ларцы и сундучки из кедрового дерева Горшочки и чашечки для цветочных лепестков Курительницы из латуни Флаконы и флакончики из хрусталя с притертыми янтарными пробками Пахучие перчатки, носовые платки Подушечки для иголок, набитые мускатным цветом и пропитанные мускусом обои, которые могли более ста лет наполнять комнату ароматом. Разумеется, для всех этих товаров не хватило бы места в помпезной лавке, выходившей на улицу, то есть на мост. А поскольку подвала не было, то не только кладовая, но и второй, и третий этажи, а также все обращенные к реке помещения первого, служили складом. В результате в доме Бальдини царил неописуемый хаос запахов. Насколько изысканным было качество отдельных товаров, ибо Бальдини покупал товары только высшего качества, настолько же невыносимым был одновременно исторгаемый ими запах, подобный звучанию оркестра, в котором каждый из тысячи музыкантов играет фортиссимо, свою собственную мелодию. Сам Бальдини и его служащие давно принюхались к этому хаосу, как стареющие дирижеры, которые ведь все до единого тугоухи, и даже жена хозяина, жившая на четвертом этаже и отчаянно сопротивлявшаяся дальнейшему расширению складских помещений, почти уже претерпелась ко многим запахам. Другое дело — клиент впервые посетивший лавку Бальдини. Царивший здесь коктейль ароматов, действовал на него, как удар кулаком в лицо. Вызывал, в зависимости от характера клиента, восхищение или смущение. Во всяком случае, сбивал его с толку до такой степени, что человек часто переставал соображать. Зачем вообще он сюда пришел? Мальчишки посыльные забывали свои поручения. Нахальные господа тушевались, а некоторые дамы переживали не то истерику, не то приступ клаустрофобии, падали в обморок, и привести их в чувство могли разве что самые резкие нюхательные соли из гвоздичного масла, нашатыря и камфорного спирта. При таких обстоятельствах, в общем, неудивительно, что колокольчик у дверей лавки Джузеппе Бальдини все реже вызванивал персидскую мелодию а серебряные цапли все реже фонтанировали фиалковой водой.